Глава двадцать четвертая. Шило в мешке не утаить, и новость о том, что неиторцы запросили переговоров о мире, быстро облетела расположившиеся возле удоволье войска. Итак, основательно расслабившиеся на отдыхе вояки окончательно ударились в загулы. Теми драконовскими методами, которыми поддерживалась дисциплина в средневековом мире, вполне можно было не допустить разборода. Только для этого требовались усилия командиров. А благородные Олы обленились в выполнении своих руководящих обязанностей и пустились во все тяжкие, даже раньше и с большим рвением, чем их подчиненные. Рыба гниет с головы, не зря такую пословицу на родине Андрея придумали давным-давно. Вот и здесь сложилась такая же картина. Маги большей части усбросили свои обязанности на младших командиров. сами проводя время в городе или устраивая облавные охоты, распугав всю дичь в округе, заодно поймав и повесив несколько разбойничьих банд из беглых каторжан. Зато можно было с удовлетворением отмечать, что подразделение капитана Олрея в организации хоть какого-то порядка сильно отличалось в лучшую сторону, если сравнивать с другими отрядами. на габинскими сотнями или владетельными дружинами. И то, все личные на продажу запасы вина у Ригарта закончились уже накануне. Удольские же торговцы задрали цену вовсе бессовестно. Интендант мог бы переложить эту разницу на солдат, но в огромном армейском лагере Он не являлся монополистом, а его намёки, что неплохо было бы запретить подчинённым покупку спиртного на стороне у мркытантов, перекупщиков или торговшей из других обозов, Немченко проигнорировал. Попаданец наблюдал, как с трудом заработанные потом и кровью деньги его подчинённых утекали в карманы ушлых торговшей. Кому война, а кому мать родная, как говорится. Препятствовать этому процессу не стал. Взрослые дяди пусть сами за себя решают. Яган, ты мне ничего сказать не хочешь? спросил Андрей, увернувшегося после обеденного объезда сторожевых постов лейтенанта. А офицер подошёл к столу, за которым его командир читал отчёт интендантов в присутствии своего секретаря Конвроса и смущённо кашлянул. Всё в порядке, капитан. Доложил Яган, второй день не избегая встречаться глазами со своим олом. Один заступал на пост с похмелья, но я проверил, он уже в норме. Зайдём в палатку. Землянин встал и увёл за собой лейтенанта. Вот, вид школу. Показал снятую с гюстницы цепочку с кристаллом аметиста. Знаешь, что это такое? Амулет ложной лечины. Так с госпожой Джиси были вы одни лиц. про такие артефакты я слышал, но думал, что это выдумки, облегчённо выдохнул офицер. А я-то всё гадал, почему приятель никак на мои намёки не реагировал. Гадать гадал в дружище. А мне своему командиру так и не доложил. Ай, нехорошо. Запугало тебя, Огла, а ты и забыл, кто у тебя начальник, струсил. Капитан, я хотел вам доложить, только не знал как. Где-то сам поймите, ущиготливое Вовсе я не вашей жены испугался. Просто не знал, стоит ли вообще вмешиваться. Я сестре как-то про зятя рассказал, ну, что он того. Так уже год ни с ней, ни с ним, ни с племянницами не вижусь. Не принимают у себя. Они-то быстро помирились, а я в дураках оказался. Усмехнулся попаданец, убирается в почку. Ладно, проехали. Ну, то, что моя супруга сказала держать язык за зубами, остаётся в силе. Запомнил? Всё, иди. И ты сегодня остаёшься в подразделении единственным офицером. Лицеросу Пания место на Перо организовала. Он с ней пойдёт. Так что вся надежда на тебя. Чтобы завтра никому не пришлось колотителей не дать великий казнить, как в 3-й и 10-й пехотной. Сколько там после драки с поножовщиной повесили? Я видел четверых. Вот то и оно. Не задерживаю более, чтобы не мешать Финпали очищать войлочный пол в ожидании супруги, лёг на постель с книгой Жития великого мага. Богатой выдумки её надивных авторов оставалось только удивляться. Мифическая Шехерезада и та до них не дотягивала, хотя местами было не только интересно, но и познавательно. Когда бабыня после очередной безуспешной попытки привлечь внимание хозяина к своим прелестям вышла наружу, Андрей встал и подошёл к столу, где лежали его наброски по изменению джисинных чертежей их будущего жилья. Посмотрев вчерашние архитектурные труды, с сожалением их порвал. Супруга права. Не то здесь время, чтобы ради удобств жертвовать безопасностью. Владельцы маноров часто конфликтуют между собой по любому поводу. Человеческие амбиции, жадность, держательство в честолюбие и в герталь не дают жить спокойно. Как только Олрей получит в собственность феод, эти земли сразу же лишатся защиты и присмотра со стороны короны, а значит, среди соседей могут найтись желающие прирезать себе кусок за счёт собственности молодой чети. Это сейчас никому не нужные бедные деревушки в глухих лесах западни Фрожа. Если же Андрею удастся, как он запланировал, значительно обогатить свои владения, то всё изменится. Там хозяйка приехала, доложил нечок. Идёт к вам. Надо идти встречать. Несмотря на то, что Джиса уже перестала злиться на слугу за тот случай с попыткой отравления, парень всё равно заметно волновался при её появлении. Из-за кочек, пинков и ям карета не могла подъехать ближе пятидесяти метров. И это расстояние Олл Рэй прошла пешком в одиночестве, чуть подобрав подол дорогого шелкового платья цвета аквамарин. Ты что в этом пойдешь? поинтересовалась она у супруга. Джиса сплела волосы в две косички, прижав их сверху диадемой, украшенной камнями амулетами. Там было две защиты, лечилка, воздушные ножи. Джин Кристал, а на Самана полнила заклинанием каменного голема. Учесть ещё и то, что на каждом пальце у неё надеты перстни, и на тонкой изящной шее сверкает бриллиант ледяного дождя пятого уровня. И можно сказать, что на пир отправляется универсальная боевая машина. Подобных танков сегодня в ратуше будет немало. Большинство дружин возглавлялись не самими владельцами, а кем-то из членов их семей: сыновьями, дочерями, племянниками, кто-то джис со смехом рассказывала. Даже жену в поход отправил. Но экипированы магическими изделиями все были, что называется, по высшему разряду. Мой скромный гардероб тебе известен, поцеловав любимую, Андрей повёл её к себе. Ну, я ничего не покупал, И не нужно. Хочу поучаствовать в ловле убийц благородный Олли Грейвер. И при этом рассчитываю на успех. Это не будет лишним? Жиз со села на стул и, поморщившись, отказалась от протянутого не тёком кубка. Зачем? Получится или нет поймать убийц, зависело от того, насколько удачно тем удастся расправиться с Ромалией. Как быстро обнаружат её смерть и грамотно ли тройка наёмников продумала свой отход с места преступления. Планы убийц явно не предусматривают возможность того, что на пиру среди гостей будет находиться тот, кто хорошо знает их в лицо. А это означает хорошую возможность для капитана Анда Олрея ещё раз отличиться. Действительно, зачем ему нужно, чтобы наёмники попались? Всё очевидно, никому не придёт в голову, что тот, кто передал убийц в руки дознания, имеет хоть какое-то отношение к преступлению. Тем более, поимка злоумышленников доставит дополнительные проблемы старому интригану. Пусть рубит концы и заметает следы, тайная служба быстро вытрясет из пленных Откуда они прибыли и как и от кого получали заказ. Все это Андрей объяснил Джисе, добавив: «Не собираюсь ложиться с костями ради выполнения своей задумки. Получится хорошо. Ну а нет, переживать сильно не стану. Прости, я забыл сказать. Ты просто самоочарование. Надевай уже амулеты, под халим и поехали. Сопровождали Олл Рэя только двое дружинников. Брат от поездки на пир отказался. Генд вообще был человеком замкнутым и необщительным. Раскрывался он только перед отцом, дедом по отцовской линии Шоном, Олл Эрмием и сестрой. Даже с матерью никогда не открывничал. Многие владельцы брали с собой в военный поход кареты, и на площади перед дратушей к моменту приезда туда Олл Рэйв. Находилось более полутора десятков экипажей. Поднимаясь на второй этаж, они встретили Раю Олфомер. На первом Альсюже удивился Андрей при виде молодой Магини. Куда так спешишь? Белиса одного даже не надолго нельзя оставить. Уже в Дойль ввязался с каким-то задиристым маменькиным сынком. Пойду посмотрю, как они друг друга мечами тыкать будут. Не желаешь присоединиться, Сант? Нет, спасибо. Мы с супругой для другого сюда приехали. Дуэли между Магами и Немченко на собственном опыте убедился ещё в нагбине, насили, характер плохой, а передки. Поэтому беспокойство за судьбу приятеля не рая, не он не испытывали. Что это ты удо вот тебя приглашала, а меня нет? нахмурившись, посмотрела вслед Олифер джиса. Тебе же не интересно? Погоди, привнуй что ли? Вот что, ты этой тощей палки елил бом до носа достаешь. Не понимаю, чего Олбеймен в ней нашел. На счет красоты райной фигуры немчинка, конечно, мог бы поспорить, но дураком он не был. Хвалить другую женщину в присутствии любимой супруги — это несусветная глупость. Промолчал, лишь покрепче сжал Джесси руку. Все равно для него нет никого прекрасней. Надо же так в тридцать семь лет втрескаться. Потеющий в своей ливреи от постоянного хождения туда-сюда слуга встретил читу Олрэв на пороге гильдейского самого большого зала ратуши. Несмотря на большие размеры помещения, здесь было довольно стесненно от расставленных в три ряда столов. Никаких факелов или масляных ламп, освещение обеспечивали только магические кристаллы под высокими сводчатыми потолками и вдоль не имевшей окон противоположной от входа стены. Здесь находилось уже под сотню людей, не только благородных магов, а и простолюдинов, отличившихся офицеров, богатых торговцев, удольских гильдейцев, Старые и новые взамен казненных городские начальники, кто-то пришел с супругами, кто-то без. Оркестр у дальнего угла наигрывал простенькую веселую мелодию. Еще не все участники пира собрались, примерно четверть мест пустовало, включая начальственные. Слуги и служанки уже закончили разносить первую перемену блюд и сейчас выстроились вдоль стен, внимательно прислушиваясь к гостям. Будут ли от них какие-либо указания? Ваши места здесь, – сообщил лакей, подведя Андрея и Джису к середине левого, если смотреть от двери, стола. Наконец-то прибыли, улыбнулась паня. Рядом с ней сидел лейтенант Лицерос, излучавший самодовольство от присутствия на столь высоком собрании. Приветствовать вставанием на первых принято не было, поэтому другого своего соседа Карта Олстирса. Узнал уже, когда усадил на скамью Джиксу. Чиновник тайных служб разоделся как на боб и сидел в компании с магиней в ярко-красном платье. Ола своими статями и шириной доброго лица сильно походила на спутника. Рад тебя видеть, Ант. Картка как обычно изображал весёлого увольня. Забываешь, друзья, даже не довестил ни разу. Да всё некогда, некогда. Землянин сел и радушно посмотрел на коллегу по стехи. У тебя, поди, без меня сейчас хлопот хватает здесь в удолье. А ты почему не там, к ивном в сторону, где должно было появиться командование? Кто я такой, чтобы быть рядом с богатыми и важными владельцами? Мелкий клерк, слабенький маг, Нет уж, мне тут веселее. Ты ведь знаешь, что к войску прибилась Олли Грейвер. Хорошо, что ты забрал с собой из замка нужные части трупа убитого караульного, иначе она тебя быстро бы вычислила, и пришлось бы днем и ночью быть на страже. Признаваться в своей промахке Андрей не собирался. Попытку отравления он тоже сохранил в тайне. Со своим людям Попаданец наплёл, что сам перепутал восстановительное зелье с рвотным. Правду знали только Джиса и Нитёк, самые близкие люди. Документ-то дошли уже в столицу. Поинтересовался Андреев взглядом успокоев перепугавшуюся от своей неосторожности совсем юную рабыню, нечайно зацепившую Попаданца руковом платья по голове, когда наполняла кубок. Гурс повёз, изобразил он невезение. Забудь про них. Перестав добродушно улыбаться, посоветовал старший мастер тайной службы. Я тоже не буду интересоваться. Дальше идет большая политика, а в ней легко шеф свернуть. Анд толкнула мужа Олрэй. В зале появился командующий вместе с наиболее влиятельными аристократами и полковником Фроном. Вскоре музыка стихла, и Олманал произнёс напыщенную речь, смысл которой сводился к тому, что какой он молодец и мудрый полководец, не стал слушать некоторых чрезмерно осторожных магов и дожидаться подхода королевского войска. Иначе присутствующие сейчас в зале славные победители северян остались бы без военной добычи. о том, что цена за захваченные трофеи почти треть войска погибшими, Диноби, разумеется, не упомянул. Затем выступили владельтели кувала и серпента, а следом и полковник Олмейс. Их речи от слов командующего сильно не отличались, перепевка, можно сказать. Когда грянул оркестр, присутствующие в зале вскочили со своих мест и дружно гаркнули: "А!" заменяющая в Герталии Ура. Ромалию поподаницу видел у противоположной стены. Вместо лейтенанта своей дружины она взяла с собой на пир какого-то молодого юношу. Видимо, того самого, кто чаще других удовлетворял её похоть. Заслужил. Немченко в прошлой жизни не уважал тех мужчин, кто делал своей карьерой в дамских постелях. Его отношение не изменилось и теперь на невестку Ола Грейвера он старательно не смотрел. Та поступала так же. Оба ждали, что сегодняшний вечер для врага завершится печально и опасались случайно вызвать его настороженность. Проходивший сзади вместе с Рай и Бели с дружески хлопнул Андрея по плечу и похвастался: раздел на гляца за пару ударов. Пошёл бы до логомундирчика резаный менять. Я в тебе не сомневался, повернув голову к приятелю Землянину, увидел среди слуг стоявших вдоль стены одного и стройцу убийц. Где остальные, давы? Наверняка ждут где-нибудь в коридоре, ведущем к туалетным комнатам. Вряд ли можно выбрать более удачное место. Расскажешь потом подробнее. Ты со мной сегодня потанцуешь? спросила Ола Фомер. Молодая женщина, комплексовавшая относительно своего большого роста и чрезмерной по местным воззрениям худобы, поняла, что Антурей относится к тем редким мужчинам, кто не считает её родливой, и преисполнилась к нему ответной симпатией. "Как я могу отказать больше для супруги, чем Рай?" ответил Немченко. Вот ведь пристала оглобля в сердцах произнесла Джиса, глядя вслед удаляющейся парочке. Убийцы. Здесь Андрей пригнулся к уху супруги. Как мы и предполагали, они воспользовались недостатком слуха у городского начальства и подрядились на пир. Один из них сзади нас стоит с пустым подносом. Так что готовимся. Смотри, когда Ромалия в уборную пойдёт. Настроил супругу на рабочий лад и сменил неприятную тему. Теперь оставалось лишь изображать расслабленность и веселье. В чем землянину хорошо помогали карт и его подруга Хахатушка, оказавшаяся той самой Олой, которая привела к войску Олмана лордовую дружину вместо мужа, погрязшего в судебных дрязгах с соседями. Потанцевать с Раей и испытать при этом выдержку любимой супруги в этот вечер у попаданца не получилось. Когда после четвертого танца он с женой вернулся за стол, то заметил, как Ромалия направилась к боковой двери, за которой располагался коридор, ведущий к туалетным комнатам. Находившийся в зале наемник со заботливым видом, получившего срочную задачу у слуги, быстрым шагом пошел туда же и проскользнул в проход на несколько секунд раньше Олли Грейвер. Ах, Хант, мне ужасно душно. Громко, пожалуй, воздыха. Пойдём прогуляемся по улице. Я ещё хотела посмотреть садик за ратушей. Ты ведь не станешь отказывать своей обожательной прекрасной супруге поинтересовался лицемер Олстирс в частной беседе. Андрей своим магическим шпионом слышал, называвший её ушастой пиглетицей. Мы вас будем ждать. "я бы тоже пошла", заявила его пухленькая соседка. "но уже горячей не сут. Может, остыть, пока гулять станем". Удивляться тому, сколько эта милая женщина ест, Немченко уже перестал. К тому же в прошлой жизни он встречал обжоры похлеще. Из зала супруги Олрей выходили не спеша, а вот оказавшись за дверью, ускорились. На бег, конечно, не перешли, но ногами перебирали быстро. У парадного подъезда скучали четверо городских стражников и их лейтенант. Несколько десятков дружинников бесцельно бродили и переговаривались у карет. Об охране ратуши никто не позаботился, что, впрочем, и понятно. На пиру собрались те, кто в считанное мгновение способен превратить в кровавые ошмётки тысячи простолюдинов. Между экипажами и рядами виселиц собралась большая толпа народа. Наблюдавшее выступление акробатов и сменявших их скоморохов, на дермовую выпивку простолюдинам новое городское начальство пожадничало. Тем не менее, судя по пьяным выкрикам, люди решили проблему самостоятельно. А если они всё же решат уйти через парадный вход, Джисон на полшага отставала от мужа. Не лучше ли разделиться? Я здесь, ты там со стороны сада или наоборот? И как мы потом объясним, почему мы поодиночке оказались? Нет, действуем вместе. Если же они окажутся такими ушлыми ребятами, то пусть уходят. Деревья с кустарниками позади здания росли ровными рядами. Дорожки между ними утрамбовали гравием. Настоящий парк, не хватало лишь скамеек да беседок. Чёрный ход располагался в левом крыле. Немченка увидел здесь телегу, с которой двое кряжестых рабов принимали подаваемые овощам бачонки. "Здесь будем прогуливаться?" уточнила Оларой. "Ага, ждём". Ожидание надолго не затянулось. Минуты через 3, как они сюда пришли из ратуши, начали доноситься крики, и почти сразу, отпихнув одного из рабов так, что тот упал вместе со своей ношей, из двери выскочили трое убийц. В руках наемники держали наполненные мусорные мешки. Они очень спешили. Что там за крики? Пригладил им путь землянин. Увидев перед собой двух олов, наемники не растерялись. Не знаю, им благородный господин, ответил тот, что на кану не носил серебряную сергу. Сейчас у него в ухе виднелся только след от прокола. Распорядитель велел нам мусор вынести. Вот и убили Магенью. Убили! услышался отчаянный крик, выделившийся из общего гомона. "Почему в глаза не смотришь, скот?" повысил голос Немченко. "Украли что-нибудь? А ну назад, разберёмся с вами, кто такие и что за шум". Троица поставила мешки на землю. "Господин, не понял!" Андрей изобразил ещё большую злость. "Ты что, ублюдок, игнорируешь мой приказ?" Он упустил из виду наёмника, стоявшего позади своих товарищей, и едва за это не поплатился. Из рукава убийцы скользнул в ладонь нож и полетел в землянина. "Ант!" выкрикнул Джиса. Чудом попаданица успел отклонить летевший ему в горло маленький клинок, сразу расковал сумрачными цепями главаря и увидел, как метнувший ножик наёмник превратился в статую из твёрдой глины тёмно-серого цвета. Живыми, крикнул он, напомнив супруге об их набережных, и извлёк меч. Третий попытался бежать, но его ноги провалились в землю почти до паха. Андрей сделал к нему три шага и ударом рукояти меча по голове лишил сознания, после чего вернулся к скованному главарю. Вмурованный в грунт наёмник медленно наклонился, да так и застыл в смешной позе. Интересные вы слуги, как я посмотрю. Думаю, тайная служба с большим удовольствием с вами пообщается. Перекрыть все выходы. Послышался из ратуши трубный начальственный крик: "Капитан, сигнал, чтобы закрыли все городские ворота, никого не выпускать, задерживать всех подозрительных". К попаданцу сзади подошла жена: "Дорогой". Мне кажется, что мы случайно поймали тех, из-за кого поднялась вся эта суета. Ой, у тебя рука в крови. Давай в цель. Это это не мы, приподнял голову бывший носитель серебряной серьги Дознавателю расскажешь. Пожал плечами попаданец и посмотрел на грузчиков. Вы чего вытаращились? Бегом, зови сюда стражников.